Жена принесла плащ. Может, подождёшь, пока перестанет? неуверенно спросила она. Не ответив, он надел плащ и посмотрел в патио на дождь. До декабря не перестанет. Она проводила его взглядом до конца галереи. Дождь с шумом рушился на ржавые листы крыши, но его это не остановило. Он приспорил мула, и ему пришлось пригнуться, чтобы выезжая из патио, не удариться головой о косяк. Дробинки капель с карниза расплющились о его плечи. Не оборачиваясь, он крикнул с порога: "До субботы!" "До субботы", отозвалась она. Единственной открытой дверью на площади была дверь церкви. Сосар Монтеро посмотрел вверх и увидел небо. тяжёлая и низкая в каком-нибудь полуметре над головой. Он перекрестился, снова пришпорил мула и, подняв его на дыбы, заставил покружиться, пока тот наконец не обрёл устойчивости на скользкой как мыло земле. Тогда-то он и увидел листок, приклеенный к его двери. Он прочитал его, не слезая с мула. От воды написанное поблёкло, но всё же слова из выведенных кистью жирных печатных букв прочитать было можно. Поставив мула вплотную к стене, Сасар Монтеро сорвал листок и разорвал его в клочья. Он хлестнул мула уздечкой и погнал мелкой ровной рысьцой, рассчитанной на много часов пути. Выехав с площади, он углубился в узкую кривую улочку, вившуюся между глинобитных домов, двери которых, открываясь, выпускали жар сна. Откуда-то потянуло запахом кофе, и только когда последние дома городка остались позади, он повернул мула, и всё той же мелкой и ровной рысьцой повёл его назад к площади. Он остановил его около дома пастора. Там он неторопливо слез с седла, отвязал ружьё и привязал мула к подпорке стены. Засовы над двери не было, одна толстая большая пружина. Сесар Монтеро вошёл в маленькую полутёмную гостиную и услыхал высокую ноту, за которой последовало напряжённое безмолвие. Прошёл мимо окружённого четырьмя стульями небольшого стола, На шерстяной скатерти стояла ваза с искусственными цветами. Наконец, остановившись перед дверью, которая выходила в патио, он откинул с головы капюшон плаща и спокойно, почти дружелюбно позвал: "Пастор!" В дверном проёме появился пастор, отвинчивавший мундштук кларнета. Худощавый юноша с пушком на верхней губе, он уже подрезал пушок ножницами. Увидев Сесаро Монтеро, как тот стоит, упершись каблуками в земляной пол с ружьем, нацеленным прямо в него, пастор открыл рот, но ничего не сказал, только побледнел и улыбнулся. Сесаро Монтеро еще тверже уперся ногами в землю, плотно прижал приклад к бедру, а потом, стиснув зубы, нажал на спусковой крючок. От выстрела вздрогнул дом. Но сесар Монтеро не мог сказать до или после сотрясения он увидел, как по ту сторону дереви пастор извивается словно червяк на земле, усыпанный акровавленными пёрышками. Алькаид как раз начинал засыпать, и тут вдруг прогремел выстрел. Терзаемый зубной болью, он провёл без сна уже 3 ночи. Утром, когда зазвонили к мессе, он принял восьмую таблетку. После этого боль стихла. Монотонный стук дождевых капель по цинковой крыше помог заснуть, однако и во сне он чувствовал зуб, хотя и не болит, но всё же пульсирует. Выстрел разбудил алькайда, и он сразу схватился за пояс с патронташами и револьвером, который всегда клал на стул слева от гамака, чтобы в любой момент можно было дотянуться. Не слыша ничего, кроме шума дождя, он подумал, что выстрел ему приснился, и в этот момент зуб заболел снова. Температура у него была немного повышенная, и когда он посмотрел в зеркало, то увидел, что щека распухла. Он открыл баночку вазелина с ментолом и натёр им опухшую щеку, затвердевшую и небритую. Внезапно сквозь дождь до него донеслись издалека голоса. Айкают вышел на балкон. Из домов выбегали люди, некоторые полураздетые, и все бежали по направлению к площади. Какой-то мальчик повернул к нему голову и взметнув руками прокричал на бегу: "Цесар Монтеро убил пастра!" На площади Цесар Монтеро поворачивался с ружьём в руках, уставив дуло в толпу. Аль-Кайт с трудом узнал его, и тогда, левой рукой вытащив из кобуры револьвер, двинулся к центру площади. Люди расступались, давая ему дорогу. Из бильярдной выскочил полицейский с винтовкой и прицелился в Сесаро-Монтеро. Аль-Кайт негромко сказал ему «Не стреляй, скотина!» сунув револьвер в кобуру, он вырвал у полицейского винтовку и готовый в любой момент выстрелить, продолжал свой путь к середине площади. Люди стали прижиматься к стенам. Сасар Монтеро крикнула Алькальт: "Отдай ружьё!"